Глава восьмая. Вторая смена. И что же мне делать с этим неожиданным наблюдателем? Убить или просто обездвижить, учитывая, что Илья все помнил, хотя это считалось невозможным, и именно за эту особенность зомби особенно ценились при тайных сделках, то не удивлюсь, если и этот немертвый красавчик донесет все, что я использую до своего хозяина. С другой стороны, редкие зомби с трехзначным уровнем – это гораздо лучше, чем обычные местные обитатели. На таком можно и проверить, что может моя маска, не опасаясь, что он упадет без дыхания от первого же касания. А если Осипову об этом потом и расскажут, так ничего страшного, магию я использовать не буду, а учитывая, что и маску мне придется скрывать, лучше начать заранее создавать легенду под мои новые силы. Решено, битве быть. Да и трудно удержаться и не опробовать свои новые способности. Только отведем зомби чуть в сторону от Ильи, проверим, нет ли тут еще кого рядом, и можно начинать. Не двигайся, я его заманю подальше и провожу тебя в наш лагерь. Оставив вжавшегося в землю парня, я начал наворачивать круги, выдерживая дистанцию между собой и показавшимся зомби-хамелеоном заодно осматривая окрестности. «А то, учитывая, что я планирую устроить небольшое шоу, лучше точно знать, сколько у тебя зрителей». Десять минут, все чисто, заодно и Брюс как раз вернулся, что окончательно убедило меня в необходимости перехода ко второму этапу нашего общения с моим преследователем. «Кстати, было бы неплохо и этого обернуть в человека». Но чтобы пробить магическую защиту существа редкого класса, мне просто не хватит выносливости. «Ну, иди сюда!» Останавливаюсь и ловлю взгляд спешащего за мной монстра. Аркабалена. Лечение, лечение, лечение. «Активация маски! Плащ света!» Звучит немного глупо, но если зомби потом сможет все это передать дальше то нужно задать определенные стартовые условия для формирования правильного восприятия. Постоянное лечение создает легкое, еле заметное свечение, но под аркабалена, да с соответствующим объяснением, надеюсь, зомби увидит все, как я и хочу. А что, если для всех обязательным атрибутом маски является плащ тьмы, то почему у меня не может быть чего-то подобного от противоположной стихии? Тут я с трудом сдержался и чуть не бросил взгляд на дырявую мешковину у себя за плечами. Да уж, реальность, конечно, далека от подобных ожиданий. Вы активировали ментальный иммунитет, цель – зомби-хамелеон. Вы активировали защиту плоти, цель – зомби-хамелеон. А вот и десять секунд прошли, способности включились, как им и мы положено. К сожалению, силу ментального иммунитета и способы его работы с зомби особо не проверишь. Если честно, у меня была надежда, что, возможно, будут какие-нибудь положительные побочные эффекты, которые повысят мои способности по воздействию на других, но, увы, был обещан иммунитет, только его я и получил. Да уж, не тот этот мир, где стоит рассчитывать на подарки. В этот момент зомби сократил расстояние между нами и принялся махать своими лапами, не нанося при этом никакого урона». Казалось, что мое тело сделано из какого-то несокрушимого камня и вообще является частью чего-то гигантского, что такими слабыми ударами даже не пошевелить. Да уж, что-то я не подумал, как с противником такого уровня тестировать защиту. Все-таки ожидание опасности и поиска ее во всем сыграли со мной злую шутку. «Зомби-хамелеон нанес вам урон 180. 180 заблокированный щитом плоти». «Или нет». Я даже до конца так и не смог понять, что же произошло. Сначала каким-то непонятным образом обычный монстр всего лишь редкого класса смог нанести урон обладателю маски, а потом проявили себя уже эффекты моей защиты. Скажу прямо, весьма специфические. Да уж, бог обмана не приукрашивал, когда говорил, что выглядят они не слишком аппетитно. На мгновение появилось ощущение того, что у меня как бы две шкуры. Одна, верхняя, получила повреждение и из живой оболочки превратилась в лишний груз, через который я вырвался наружу. Кажется, теперь я понимаю, что чувствует змея, сбрасывающая кожу. Но сейчас не это главное. Я постарался отвести взгляд от опавшей на землю оболочки, еще хранившей форму моего тела. Маска оказалась пробита, и сейчас я просто обязан понять, в чем тут дело». И желательно провернуть это все, пока не закончились так быстро бегущие вперед секунды Аркабалена. Пропускаю очередной удар, и опять отнимаются жизни. На мгновение тело заполняет паника, но потом, когда я всмотрелся в повторяющиеся раз за разом цифры урона в районе 180, в голове появилась первая теория. Вот только проверять я ее буду уже не с этим мертвецом, слишком опасно, да и лишние зрители точно не нужны». Набиваю комбо, заодно активируя кровавый удар «Взрыв». Ну вот, и минус один противник. Но мне нужны еще новые. Подойдут даже самые обычные дикие волки. Главное набрать статистику, и тогда я смогу понять, что со мной происходит. Несмотря на некоторую торопливость, через Брюса я все же не забывал поглядывать за спасенным парнем, но и возвращаться к нему пока рано. Пробежавшись по лесу, Я набрел на пятерку скелетов, причем с самого низкого класса, и подставил тело, теперь уже под их атаки. «Вам нанесен урон ноль». Защита опять заработала, но я все равно не спешил прекращать свое избиение, а просто смотрел на раз за разом повторяющиеся сообщения и ждал. Если ничего не произойдет, то это очень плохо. Значит, Осипов научился делать себе миньонов, способных на что-то, чему я даже не могу придумать объяснение. А если появится сообщение об уроне, то, пожалуй, все еще хуже, и моя маска, а скорее всего и все остальное, оказались не столь универсальны и сильны, как об этом рассказывает молва. «Вам нанесли урон 19. «Ну вот оно и случилось. Прошло пять минут, и мою защиту опять пробили, и я теперь, кажется, понял, как это работает». И всего-то и надо было, чтобы посчитать количество атак, умножить его на средний урон противника, да соотнести с моей защитой. Элементарно. Но при этом еще и так же обидно. В общем, как оказалось, маска не дает полного сопротивления любому урону от не обладающих ею соперников, как я читал в книге или слышал об этом от других. И я понимаю, откуда взялось это преувеличение. Носителям маски нет никакого смысла делиться своей слабостью, ну а остальным никак не проверить все, что им рассказывали. Нет, уверен, есть и те, кто все знает, но опять же, какой им смысл делать эту информацию общедоступной? Каждый хочет добиться большего, и чем престижнее будет выглядеть все высшая ступень, тем ему самому приятнее будет это достижение. Итак, как показали мои расчеты, При сражении с противником с равной меткой, маска усиливает защиту носителя в 10 раз. Теперь я понимаю, почему даже обладатели этого вроде бы абсолютного умения продолжают охотиться за серьезными доспехами. Вовсе не только ради схваток друг с другом. Чем выше их базовая защита, тем больше будет усиление. все просто. Но и также с поднятием уровня метки. Если честно, еще недавно я думал, что даже обладатели легендарных отметин стихий не смогут мне ничего сделать. Но, увы, и тут надо продолжать развиваться, если хочешь выжить максимум. Судя по тому, что я увидел, сравнивая скорость преодоления моей защиты противниками разных классов, выходит, что разница в плюс или минус увеличивает или уменьшает защиту на треть. То есть в битве с врагом редкого класса Моя защита будет увеличена не в 10, а всего в 7 раз. С эпик противником в 4 или 5, тут уже точно не скажу, таких не попадалось, но если продолжать последовательность, то выходят именно такие цифры. Ну а с легендарными врагами защита вырастет в жалкие два раза. И это тоже, конечно, немало, в теории, но только никогда ты уже чуть ли не поверил в свою неуязвимость. С другой стороны, все логично. Маска – это не новая ступень эволюции, которая отбросит все старые заслуги. Это всего лишь способ их переработать и вывести на новый уровень. Может быть, так на самом деле и правильнее, ведь это становится проблемой не только для меня, но и для всех остальных, кто достиг этой ступени. И каждому из нас придется продолжать бороться за жизнь, а не отдыхать и расслабляться. Плюс я еще не активировал свои осколки, не снял ограничения из черепа героя. Нет, еще ничего не кончено. Главное, не зарывать голову в песок, а честно признавать свои слабости и думать, как превратить попытки их использовать в ловушку для своих врагов. Ты смог от него убежать? Вернувшись к Илье живым, я, похоже, превратился для парня в настоящего героя. Но даже как варианта, где я не просто сделал ноги, а даже расправился с преследовавшим его зомби, Он не рассматривал. Забавно. «А мне расскажешь, как ты меня спас? А куда мы идем? Вы уже поняли, что это за место? Как отсюда вернуться домой?» Судя по всему, задавать вопросы этот парень — настоящий мостак. «Лучше сначала доберемся до стоянки моего отряда». Я сбил его дружеский настрой, напомнив об окружающих нас опасностях. А потом, стоило только нам начать двигаться в нужную сторону, сам перешел к опросу. «Так сколько, говоришь, вас было, какие способности у тебя и остальных? Успел заметить что-нибудь прежде, чем тебя похитили, и как вообще это случилось? Видел чего интересного, пока бродил по окрестностям?» Я задавал вопрос за вопросом, постепенно формируя у себя в голове картину произошедшего. Как оказалось, отряд Ильи был раза в два меньше нашего, но зато там все оказались магами природы, как и он сам. Похоже, их бог постарался, собрав своих последователей в одном месте, и решив, что так их шансы выжить и сработаться будут несколько выше. С одной стороны, это гарантия, что лидером окажется именно один из его людей, с другой же, это место только одно, а шансов подмять под себя сразу несколько отрядов уже не будет. Только если планировать уже дальнейшую экспансию. В общем, этот природный бог решил сделать ставку на минимальный, но при этом гарантированный результат, вот только не учел, что даже такая осторожность не поможет полностью избежать случайностей и опасности этого мира. Илья так и не вспомнил, как именно его похитили. Вернее, ему казалось, что его ухватило что-то огромное, на мгновение выскочившее из-под земли, а потом он уже осознал себя только в виде зомби отправленного убивать своих вроде бы соратников. Кстати, во время своего похода он успел заметить какие-то крупные руины, так что я теперь с очень большой вероятностью знаю, где относительно нашего места расположения находится запретный город. Ну а учитывая наличие Брюса, проверить мои догадки будет не так уж и сложно. На какое-то мгновение внутри проснулся азарт. А то всего несколько часов рядом с теми, кто гарантированно слабее меня, и разум уже ищет противников посерьезнее. А уж в запретном городе такие точно есть, а потому, когда выпадет время, обязательно надо будет туда прогуляться. Мы уже почти подошли к нашей стоянке, несколько расширившейся и отвоевавшей у леса пару лишних метров по периметру, когда в голове появилась новая мысль. Я уже раньше думал про новичков и свои камни-стихии, прихваченные из хранилища квартала света. Так вот, до появления Ильи, средних кристаллов, подходящих моим союзникам, было не больше полусотни. При том, что по моим подсчетам, если количество очков у меня и обладателей меток не отличается, на повышение одного класса нужно около 80 камней. Именно поэтому этот план по созданию искусственных противников и проверку того, можно ли на них качать свою маску, я отложил, присвоив ему букву «Б». Но сейчас я незаметно проверил свои запасы. Камни и дерево, между прочим, именно таким был первый кристалл, что я выбил, приближаясь в свое время к находке, у меня как раз больше всего. Почти четыре сотни, и этого, опять же, если я не ошибаюсь и не упускаю какие-то дополнительные условия, может хватить аж до легендарной метки. А противник такого уровня, учитывая слабости моей маски, я почти уверен, должен считаться более чем равным, а значит, пойдет в зачет для ее активации. И это при том, что если сделать все это на низких уровнях новичков, они в итоге все равно будут для меня не так уж и опасны. По сравнению с реальными врагами такого класса, конечно. Что ж, вот еще один вопрос, который стоит продумать на будущее а пока будем разбираться с настоящим. У нас новенький. Выйдя из леса на очищенное пространство, я увидел, как на меня уставились шестнадцать пар заинтересованных глаз. И как-то неожиданно пришло понимание, что пока я ходил по лесу, сражался, делал какие-то открытия, тут ничего и не происходило. Они просто общались друг с другом, таскали бревна, да и все. Даже конфликт вернувшегося через надгробие Андрея и Ольги сошел на нет, и они теперь просто старались держаться подальше друг от друга. Как же все-таки по-разному мы воспринимаем время и те возможности, что оно нам дает. Даже новые способности и страх смерти по-прежнему не могут заставить этих людей начать шевелиться. Они все еще живут в старом ритме, но уверен, пройдет еще немного времени, и эти новички тоже начнут меняться. Причем с огромной скоростью. А пока надо пользоваться моментом и извлекать максимум из того преимущества, что у меня есть. «Алиса, бросай это бревно и иди ко мне. Проверим, что с другой стороны от лагеря». Девушка тут же порхнула в мою сторону. «Василий, хочу напомнить, что ты не сам по себе. Думаю, нам надо собраться все вместе, чтобы ты рассказал нам все, что удалось узнать». «Беру свои слова обратно». Они не просто болтали друг с другом. Заговоривший сейчас Рустам явно готовился к этому моменту и продумал, как противопоставить меня всем остальным. Но чего он хочет этим добиться, и почему Лысый опять так довольно улыбается?